Глава шестая. Иртальт С трудом, выбив возможность побыть с Кариной вдвоем, я был огорчен ее вялым видом и состоянием. Уже третья, по счету брачная ночь, оборачивалась полным провалом. Обняв спящую жену, я полночи ворочался и не мог уснуть, терзаемый вожделением и ее нежным запахом. Проклиная проблемы, женскую физиологию. нападающих магов и свою собственную нерасторопность, я лежал и наблюдал за тем, как ингемы выплетают над нашей кроватью новый полог. Уснул под утро, чтобы почти сразу быть разбуженным стуком в дверь и голосом матери. — Ирт, Карина, просыпайтесь, вас вызывает отец. Я проводил голодным взглядом полуобнаженную жену, отправившуюся в ванную, и начал собирать вещи для похода. К счастью, мой верный рюкзак от нападения наемников почти не пострадал. Пара новых царапин не в счет. Проверив снаряжение, я быстро набросал список того, что еще мне понадобится. Олар говорил, что его сын уходил в лабиринт на семь дней. Но он подготовленный воин и двигался один. Я же буду двигаться со скоростью Карины. По опыту я уже мог сказать, что она... в два раза ниже, чем средняя походная. Соответственно, и вещей, и продуктов нужно гораздо больше. Сам я мог спать хоть на земле. Но юной жене обязан обеспечить хотя бы минимальный комфорт. Попросив мать подготовить необходимое, я оделся и взял оружие. Карина вышла из ванны кислая и полуодетая. Не удержавшись, я прижал ее к себе, жадно впитывая ощущение близости и запах ее тела. «Ирт, мы сегодня идем в поход?» Несчастно спросила она. «Да, мама поможет тебе собраться. Просто скажи ей, что тебе нужно». «Я совсем не знаю, что нас ждет». «Я тоже радость моя. Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет, просто небольшая слабость». Карина выдала вымученную улыбку, и я понял, что слабость не небольшая. Стало стыдно, что я вынужден тащить куда-то в неизвестность уставшую и измученную жену. Я вызову лекаря. Хочешь побыть в постели до отправления? Это самое лучшее, что я могу предложить. Нам же нельзя разделяться, — тоскливо ответила она. — Я оставлю при тебе охрану, маму и эльву. Они помогут тебе собрать вещи. И не бери сумку через плечо. От нее ты быстро устанешь. «Я пошлю кого-нибудь в лавку за рюкзаком». Карри обреченно кивнула. «Что не так?» — тяжело вздохнул я. «Рюкзак я бы хотела выбрать сама». Она подняла на меня полные надежды глаза. Словно речь шла не о вещи, а о судьбах кланов. «Хорошо, я попрошу, чтобы сюда привезли варианты», — сдался я. От Ответом мне была легкая, но вполне искренняя улыбка. «Вот так и становятся под мрачно подумал я. Ради этой мимолетной улыбки я был готов на многое. Карри осталась в спальне, а я пошел к отцу в сопровождении Иргольда и других магов клана. Операцией по посещению места падения звезды севера заведовал Олар. Он лично все проверил и подготовил для нас амулеты. — Алар, тебе придется нас ждать не меньше недели. Карина не в лучшей форме и не сможет идти быстро, — сказал я. — Ничего страшного. Я возьму с собой книги. — Последствия после ранения? — Общая усталость. Я удивлен, как она вообще держится. После всего, что произошло за последние дни. — Да она же как ледышка. С чего бы ей не держаться? — усмехнул Сабрин. Ей, наверное, все равно. Ты прости, Ирт. Но чем дальше, тем я сильнее рад, что она за тебя пошла. К такой в постели, небось, и примерзнуть можно. Не смей ничего говорить о моей жене, — холодно ответил я, сжимая кулак. — И хорошо для тебя, что ты рад, Брин. потому что любого, кто будет распускать на мою жену слюни или руки, я вызову на последний поединок. Надеюсь, что меня услышали все. Отец хмыкнул, Лар кивнул, а Брин расхохотался. «Услышали! Только вот не похож ты на счастливого новобрачного!» «Не твое дело, Брин!» «И правда, не мое!» Миролюбиво согласился он, подняв в воздух намазуленные ладони. Когда план был составлен, детали обговорены, а снаряжение подготовлено, я взял завтрак и отправился к карри. Жена выглядела повеселевшей и встретила меня ласково, продемонстрировав абсолютно бестолковый рюкзак непонятного розового цвета. Ни защитных шипов, ни армированной спинки неудобных уплотнителей на лямках. — Это мой любимый цвет, — бросияла Кари. — Розовый? — спросил я. — Нет, это пепельная роза, то есть розовый. Все-таки уточнил я, стараясь запомнить. — Пюсовый, — ответила жена. «Флюсовый — Флюсовый? — растерялся я. «Пюсовый — Пюсовый! — пояснила Карина с таким видом. Словно от этого стало понятнее. «Серая мальва, тусклый пурпур». «У тебя четыре любимых цвета?» — с надеждой спросил я. «Нет, это один и тот же цвет, примерно. Серовато-лилово-розовый». «Розовый!», Розовый — обрадовался я, что все-таки понял правильно. Она с сомнением посмотрела на меня и тоскливо вздохнула. Я с подозрением посмотрел на розовый рюкзак без шипов и решил, что основное снаряжение все равно взял я, а она пусть возьмет, что ей нравится. «Счет на его оплату я сказала отправить Гербольту. Скажи, а сто сорок золотых — это дорого?» — спросила Карина. Я поперхнулся. «Это он столько стоит?» Я с подозрением уставился на бесполезный розовый рюкзак. У него даже передний карман был, только один. Вот у моего их семь, это удобно, а один? — Да, это со скидкой, — похлопала ресницами Карина. — Ну и потом, в нем же огромный пространственный карман. А еще и ремень в комплекте. Смотри, какой красивый. Ремень тоже был розовый. На нем был всего один кармашек для амулетов. Сапоги ей тоже помогли подобрать. Выглядели они слишком броско. Например, зачем на голенище целых пять пряжек, расположенных одна рядом с другой? Это же только увеличивает вес, да и серебристый металл отсвечивает. Чтобы зафиксировать ногу, хватило бы и двух, если их расположить подальше друг от друга. я вздохнул такой цвет тебе тоже нравится маренго для обуви вполне я с раздражением уставился на серые сапоги мария что грифельный подсказала жена и я снова недовольно посмотрел на серые сапоги темно синевато серый серый удовлетворенно кивнул я запоминая что же не нравится Розовый и серый. Остальное ты уже собрала? Готова к переходу. Кстати, на этих сапогах есть крепление для снегоступов? Нет, креплений нет. Они бы сильно испортили внешний вид. Я с осуждением посмотрел на сапоги, у которых не было единственного, что требуется от зимней обуви. Крепление для снегоступов... Зато были пять непонятных пряжек и странная металлическая скобка на каблуке. Наверное, чтобы по лесу и сверкать. Это демисезонные сапоги. Их носят в межсезонье, как сейчас, когда для весенней обуви слишком прохладно, а для зимней слишком жарко. Демисезонные? То есть примерно на две недели в году, уточнил я? — Карина кивнула. — И сколько они стоили? — Всего десять золотых, представляешь? Были другие, антрацитовые, на десять золотых дороже, но не брать же их чисто из вредности. Я смотрел на жену, окруженную свертками, и прикидывал. — Во сколько обойдутся Гербольту ее сегодняшние сборы? — Может, в подарок ему что-то послать? Мы, конечно, с их кланом, возможно, будем воевать, но я же не зверь. Одно дело в бою кому-то руку отрубить или ногу, оно понятно. Но рюкзак и сапоги за полторы сотни золотых — это уже за гранью человечности. Думаю, что если раньше... У меня был маленький шанс дипломатического урегулирования вопроса передачи мне осколка, принадлежащего их клану, то сейчас он испарился. Увидев такие счета, я бы на месте семьи Гербольта сразу объявил бы войну. «И сколько ты потратила?» — с мрачным любопытством спросил я. «Пятьсот плюс-минус. Это я еще здорово сэкономила. Ты знаешь, продавцы такие вежливые и обходительные оказались. Мне сделали большую скидку». Зато на ближайший год мне теперь вещи точно не понадобятся, если только что-то из летнего или зимнего. Я прикинул, кто еще может сплоховать и похитить ее в ближайший год. Никто на ум не приходил. Как только слава об этой компенсации дойдет до других кланов, вряд ли жену хоть пальцем тронут. Северяне счет деньгам знали». Подойдя поближе, я нежно обнял Карину, зато она красивая, и магичка сильная, и не капризная и полтысячи золотых к лету я уж как-нибудь наскребу. Радость моя, нам пора. Ты не в этом же пойдешь, будешь переодеваться? С надеждой спросил я. Все-таки одета она была не по-походному. Вы... В этом я буду готова через пять минут. Двадцать минут спустя я все еще смиренно сидел на краешке кровати, глядя, как жена упаковывает вещи, которые в походе совершенно не нужны. Вид у нее по-прежнему был несколько измученный, поэтому проявлять излишнюю суровость я не хотел. — Карина нас ждут. Ты сказала, что будешь готова через пять минут. — И не надо мне теперь каждые десять минут об этом напоминать. Раздраженно фыркнула жена. Я сначала затасковал, а потом просто подхватил ее под аппетитную попу, зацепил рюкзак пару ингемов, верхнюю одежду и понес на выход. Все равно ничего из того, что она не успела собрать, нам не понадобится. Карина сначала затрепыхалась, а потом расслабилась и даже обняла меня за шею. «Будешь жестоко мстить?» — тоскливо уточнил я. «Не буду», — улыбнулась она и поцеловала меня в щеку. «Мне нравится, когда ты носишь меня на руках». «Вот и пойми, чего она веселится. Может, сразу стоило взять и унести? Учту на будущее». Улар уже ждал во дворе. Мы быстро оделись для выхода на улицу. Я проверил все в последний раз — и все прошли через открытый темным магом портал. Навел он его мастерски. Осмотревшись, мы не увидели никакой угрозы и сразу двинулись в паутинный лабиринт. Лар вел нас уверенно, а Карина осматривалась, широко распахнув глаза. Настоящее царство ингемов. Редкие деревья они использовали как опору для создания пологов и плотных сетей. Внутри было очень сыро и сумрачно. Выпавший за зиму снег сейчас таял и сопирался лужами на каменистой земле. Небо не видно, над головой сплошная паутина, поверх накрытая сугробом. Олар уверенно вел нас таким путем, чтобы в проходах можно было стоять в полный рост. Но паутина все равно постоянно лезла в глаза. Я аккуратно отодвигал ее, чтобы не порвать, и следил за тем, чтобы каре было удобно идти. Ощутив ее силу, ингемы заволновались. Те двое, которых мы притащили с собой, принялись яростно пищать. Мы шли несколько часов, прежде чем Алар остановился. «Я буду ждать вас тут. Дальше путь для меня закрыт. Ингемы начнут нападать», — сказал он. «Хорошо. Тогда дальше действуем по плану». Мы попрощались, Карри была тиха и молчалива, спокойно шла за мной, накинув капюшон, чтобы капли не падали на лицо. Стоило коснуться паутины, как нас обдавала водяной капелью. Я закрепил яркую нитку рядом с местом остановки Олара и повел нас вглубь лабиринта. Дальше мы шли до самого вечера, сделали еще только одну небольшую остановку. Когда окончательно стемнело, Кари зажгла дополнительные маленькие светлячки и пустила их вперед. Мы можем остановиться на сегодня. Ты устала? Да, хорошо. Она была спокойна и даже равнодушна. Кари, что происходит? Я не знаю. Это место меня нервирует. И еще я не люблю походную жизнь. Там дальше что-то жуткое. «Ингемы не просто так не пускают туда людей. У меня ощущение, что они охраняют. Только не место, куда мы идем, а людей от этого места. Мне так кажется». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я чувствую, как нервничают те паукотики, которых мы принесли с собой. Они не хотят, чтобы я туда шла». «Карри, пока что нам ничего не угрожает. Здесь нет никого, кроме ингемов». «Здесь есть какая-то сила. А еще мы идем кружным путем», — насупилась она. «Хорошо. Давай попробуем идти прямым». Кари подняла руки и сформировала два крупных шара с энергией на ладонях. Ингемы вокруг запищали, заметались и припали к ее рукам. Она о чем-то с ними шепталась, причем делала это довольно долго, продолжая подкармливать их силой. Пауки буквально облепили ее, и я начал всерьез беспокоиться о том, что будет дальше. Как оказалось, волновался я зря. Мы вроде договорились. Ужинаем и ложимся спать, а утром пойдем напрямик. Ладно. Спорить я не стал, все равно уже вечер. А Карина выглядела измученной. Пока я ставил палатку и обустраивал все внутри, она магией подогрела ужин, немного его подполив. Откусывая от горелого пирога, я уверил ее, что люблю зажаристая, но она все равно расстроилась. Внутри просторной палатки было уютно, мы оставили вещи у входа, разделись и растянулись на большой мягкой шкуре, попивая теплый отвар. Карина гладила меня по лицу, легко массировала кожу головы, и я по-настоящему расслабился впервые за очень долгое время. Четвертая брачная ночь прошла так же безрезультатно, как и остальные, но оставила чувство нежности и нужности. Даже во сне жена тянулась ко мне и закидывала на меня тонкую руку.